Глава 6. Майрон назвал Эсперанси имя лойда Реннарта. Он надеялся, это не займет много времени. Современные технологии творят чудеса. Можно, например, набрать в интернете адрес www.switchboard.com и попасть в виртуальный телефонный справочник по всей стране. Не получится с данным сайтом, найдутся другие. Если, конечно, Ллойд Реннарт жив, а если мертв... Существуют иные сайты. — Ты сказал Уину? — спросила Эсперанса. — Да. — Как он отреагировал? — Заявил, что не станет помогать. — Неудивительно, — хмыкнула его сотрудница. — Да уж. — Одному тебе придется трудно, Майрон. — Ничего, справлюсь, — заверил он. — Собираешься на выпускной? Последние шесть лет Эсперанса посещала вечернюю юридическую школу при Нью-Йоркском университете. В понедельник она должна получить диплом. Вряд ли я пойду. Почему? Не люблю торжественных церемоний. Единственный близкий человек эсперанце, мать, умерла несколько месяцев назад. Майрон подозревал, что ее отказ идти на выпускной куда больше связан с этим событием, чем с неприязнью к церемониям. «А я пойду», — заявил он. «Займу место в центре зала». чтобы лучше все видеть». «Видимо, в этом месте я должна разрыдаться и воскликнуть спасибо за заботу?» Майрон покачал головой. «Забудь». «Нет, давай все выясним. Тебе как, залиться слезами или лишь слегка похныкать Или еще лучше, пустить одну горькую слезу, как Мишель Лондон в маленьком доме в прериях?» «Вечно ты меня высмеиваешь. Только когда ты начинаешь меня опекать». «Я тебя не опекаю, просто забочусь, поверь мне». «Ладно», — буркнула она. «Есть сообщение?» «Миллион, но я успею все разгрести до понедельника». «Да, еще одно». «Что?» «Сучка пригласила меня на лянч». Сучкой была Джессика, любимая женщина Майрона. Эсперанца ее, мягко говоря, недолюбливала. Кто-нибудь мог бы подумать, что дело в ревности, в скрытой симпатии между Эсперанцей и Майроном, ничего подобного». В своих любовных делах Эсперанца любила, так сказать, некоторую гибкость. Сначала она встречалась с парнем по имени Макс, потом с женщиной Люси, а теперь с другой женщиной, которую звали Хестер. «Сколько раз мне просить, чтобы ты ее так не называла?» — возмутился Майрон. «Миллион. Так ты пойдешь?» «Наверное. Можно поесть на халяву. Даже если придется сидеть в ее обществе». Майрон повесил трубку и улыбнулся. Новость удивила его. Хотя Джессика не питала к эсперансе враждебности, он не ожидал, что она предложит ей свидание за Ленчем вместо трубки мира. Очевидно, теперь, когда они жили вместе, Джесс решила положить конец их маленькой холодной войне. Какого черта? Майрон набрал номер Джессики. Сработал автоответчик. Он услышал ее голос. Когда прогудел сигнал, он произнес «Джесс, возьми трубку». Она взяла. Боже, как жаль, что тебя сейчас здесь нет. Джесс всегда отличалась неожиданными приветствиями. Правда? Майрон представил, как она лежит на Софе и вертит в руке телефонный шнур. А почему? Я не отказалась бы от десятиминутной переменки. Целых десять минут? Ага. Рассчитываешь на долгую прелюдию? Она рассмеялась. На твое усмотрение, звереныш! — Я им стану, — пообещал Майрон, — если ты не прекратишь свои намеки. — Хорошо, попробуем сменить тему. Несколько месяцев назад Майрон переехал к Джессике в Сохо. Наверное, для многих это стало бы важным событием перебраться из пригорода Нью-Джерси в самый модный район Нью-Йорка и не к кому-нибудь, а к любимой женщине, но для Майрона оно немного запоздало. Всю жизнь он провел с мамой и папой в старом провинциальном городке Ливингстоне, штат Нью-Джерси. Целую жизнь. От нуля до шести лет в верхней комнате справа от лестницы, от 6 до 13 в верхней комнате слева от лестницы и от 13 до тридцати с половиной в подвальном этаже. После стольких лет даже тонкие нити держат крепче стальных оков. «Я слышал, ты пригласила Эсперансу на ленч». «Да». «Зачем?» «Просто так. Она мне нравится. Мне захотелось с кем-нибудь пообедать. Что тут такого?» «Но ты же знаешь, что она тебя терпеть не может». «Я справлюсь», — заверила Джессика. «Как там турнир по гольфу?» «Необычно. То есть, долго рассказывать, помпушка. Давай я позвоню тебе попозже». «Конечно. Ты назвал меня помпушкой?» Когда разговор закончился, Майрон нахмурился. Что-то его насторожило. Их отношения с Джессикой никогда не были ближе, а связь крепче, чем теперь. Он правильно сделал, переехав к ней. Это помогло им обоим разделаться с демонами прошлого. Они любили друг друга, старались с пониманием относиться к чувствам и потребностям другого, и почти никогда не ссорились. Но почему... У него возникло ощущение, будто он стоит на краю пропасти. Майрон тряхнул головой, просто разыгралось воображение. Если корабль тихо и мирно плывет в спокойных водах, это не значит, что он вот-вот наткнется на айсберг. Мудрая мысль. Когда Майрон вернулся к столику, Тед Криспин уже пил чай со льдом. Уинн их представил. Криспин был весь в желтом, буквально с головы до ног. как человек в желтой шляпе из книжек о любопытном Джорджа. Примечание. Персонажи детских книг Кена Кауфмана. Конец примечания. Абсолютная желтизна. Вплоть до туфель для гольфа. Майрон с трудом удержался, чтобы не поморщиться. Норм Цукерман, словно прочитав его мысли, поспешил заметить, это не наша линия. — Надеюсь, — отозвался Майрон. Тед Криспин встал. — Рад нашему знакомству, сэр. Болитер изобразил широкую улыбку. «Для меня это большая честь, Тед». В его голосе звучали нотки фальшивой искренности, как у торгового агента, рекламирующего товар. Мужчины пожали друг другу руки. Майрон продолжал улыбаться. Криспин начал хмурить брови. Сукерман ткнул пальцем в Майрона и нагнулся Куину. «Он что, всегда такой елейный?» Уин кивнул. «Видел бы ты его с женщинами?» Все сели. — Я ненадолго, — сказал Криспин. — Мы понимаем, Тед. Цукерман успокаивающе замахал руками. — Вы устали. Вам надо собраться перед завтрашним днем. Немедленно отправляйтесь спать. Криспин улыбнулся и взглянул на уина Я хочу, чтобы вы занялись моим банковским счетом, — произнес он. — Я не занимаюсь банковскими счетами, — поправил его уин Я только консультирую. — А есть разница? — Разумеется. Это значит, что вы сами контролируете свои деньги. Я всего лишь даю рекомендации, причем делаю это прямо, без посредников. Мы встречаемся и все обсуждаем, вы принимаете решение. Я не стану ничего продавать, вкладывать или покупать, если вы не будете четко и ясно представлять, что конкретно происходит. Криспин кивнул, мне нравится. — Очень хорошо, — сказал уин Насколько я понял, вы намерены внимательно присматривать за своими деньгами? — Да. — Мудро. — Полагаю, вы читали, как разоряются спортсмены? — Доверяя свои средства недобросовестным менеджерам? — Естественно. И моя работа будет заключаться в том, чтобы сделать вашу прибыль максимальной. Криспин подался вперед, верно. — Ну что же, отлично. Я займусь инвестированием ваших денег после того, как вы их заработаете. — Но я уверен, что смогу лучше позаботиться о ваших интересах, если посоветую, как заработать больше. Глаза спортсмена сузились. Боюсь, я не совсем вас понял. Цукерман буркнул Уин. Локвуд проигнорировал его. В качестве вашего финансового консультанта я считаю своим долгом дать вам следующую рекомендацию. Найдите себе хорошего агента». Криспин покосился на Майрона. Тот не двинулся с места, твердо ответив на его взгляд. Гольфист опять повернулся к Уину. «Я знаю, вы работаете с мистером Болиттером», — произнес он. «И да, и нет», — возразил Уин. «Если воспользуетесь его услугами, я не получу за это ни цента. Впрочем, не совсем так. Если вы заключите сделку с Майроном, то заработаете больше денег, и, следовательно, у меня появится больше возможностей для ваших инвестиций. Выходит, что я сам на этом заработаю. «Спасибо», — проговорил Криспин, — «но мне это не нужно. Решайте сами», — пожал плечами Уин. «Я только хочу подробнее объяснить, что имел в виду, говоря и да, и нет. В моем ведении находятся банковские активы объемом приблизительно в 400 миллионов долларов». Средства клиентов Майрона составляют менее 3% от данной суммы. Я не являюсь сотрудником МБС Портрет. Майрон Болитер не работает в Локхорн Секьюритис. Мы не партнеры по бизнесу. Я не вкладываю деньги в его предприятие, а он не вкладывает в мое. Майрон никогда не участвует в финансовых делах моих клиентов. Мы действуем абсолютно независимо, кроме одной позиции. Все молча смотрели на Уина. Даже Майрон, никогда не слабившийся умением вовремя промолчать, на сей раз прикусил язык. — Я являюсь финансовым консультантом его клиентов, — продолжил Уин. — И знаете почему? Криспин покачал головой. — Потому что Майрон на этом настаивает. Спортсмен поднял брови. — Не понимаю, если он ничего с этого не имеет? — Почему же? — Он многое имеет. — Ну, вы сказали, он тоже был спортсменом, вам известно? — Ну, что-то слышал. Майрон знает про их жизнь, как их обманывают, как они разбрасываются деньгами, не сознавая, что, может, карьера висит на волоске. Поэтому он отказывается, заметьте, отказывается заниматься их финансами. Я видел, как из-за этого у него возникали разногласия с некоторыми клиентами. И он настаивает, чтобы этим занимался я. Почему? Но по той же причине, по какой вы выбрали меня. Он знает, что я лучший. Это не скромно, но правда. Более того, Майрон требует, чтобы я лично встречался с его подопечными, по крайней мере, раз в квартал. Телефона недостаточно. Так же, как факсов, писем или электронной почты. Он хочет, чтобы я сам обсуждал с ними подробности их деловой активности. Уин откинулся на спинку стула и сплел пальцы. Он обожал сплетать пальцы. Это ему шло, придавало мудрый вид. «Мистер Болиттер — мой лучший друг. Он отдаст за меня жизнь, а я за него отдам свою. Но если он заподозрит, что я не делаю все возможное в интересах его клиентов, наш договор будет немедленно расторгнут». Норм хмыкнул. «Отличная речь, но ну, «Прям до печенок проняло!» — он указал на свой живот. уин бросил на него ледяной взгляд. Улыбка Норма исчезла. «Я сам заключил сделку с мистером Цукерманом», — заметил Криспин. «Могу заключить и другие». «Не стану комментировать ваш контракт с Зумом», — продолжил Уин. «Но скажу вам вот что. Вы умный человек. Умные люди знают не только свои достоинства, но, что важнее, и недостатки. Например, я никогда не стану вести дела по страхованию». Я немного разбираюсь в этом деле, но оно не входит в мою сферу бизнеса. И не претендую на роль водопроводчика. Если в моем доме лопнет труба, я не сумею ее починить. Вы игрок в гольф. Один из лучших, каких я когда-либо видел. Сосредоточьтесь на этом. Тед Криспин отхлебнул чая и положил ногу на ногу. Даже носки у него были желтыми. — Вы прекрасно рекламируете друга, — заметил он. «Ничего подобного», — возразил Уин. «Я готов убить ради своего друга, но в финансовом смысле мы никак не связаны. Однако, если вы являетесь моим клиентом, я несу прямую ответственность за ваши инвестиции. Если говорить коротко, вы желаете, чтобы я с выгодой вложил ваши деньги. И, само собой, я готов дать вам соответствующие рекомендации. Но мой лучший совет вы уже услышали». Криспин стал внимательно разглядывать Майрона с головы до ног. Болитер почти готов был открыть рот, чтобы он посмотрел его зубы. «Похоже, вы очень хороший агент», — сказал Криспин. «Да», — согласился Майрон, — «но пусть вас не обманывают слова моего друга. Я вовсе не такой альтруист, каким меня представляет уин Если я хочу, чтобы он брал моих клиентов, то не потому, что я отличный парень». Просто я знаю, что когда он занимается их делами, это огромный плюс. Благодаря ему повышается качество моих услуг. Клиенты от него в восторге. Вот что я с этого имею. Да, я настаиваю, чтобы спортсмены сами принимали решения в денежных вопросах, поскольку это защищает не только их, но и меня. То есть... Вы, конечно, слышали, как агенты и менеджеры обманывают спортсменов. Разумеется... «Как по-вашему, почему это происходит?» Криспин пожал плечами. «Очевидно, из-за жадности». Майрон сделал уклончивый жест. «Да, но главная причина — безразличие. Спортсмены не любят ни во что вникать, им просто лень. Они считают, что проще все доверить своему агенту, а это плохо. Пусть агент оплачивает счета, — говорят они, — пусть он вкладывает их деньги». Но в МБС «Портпред» подобного не случается. Не потому, что я за этим слежу, и не потому, что следит Уин. Вы сами за всем следите. Ну, — Как раз этим я и занимаюсь, — заметил Криспин. — Верно. — Вы следите за деньгами, но вряд ли за всем остальным. Криспин обдумал его слова. — Благодарю за предложение, — проговорил он, — но я предпочитаю работать сам. Майрон указал на голову гольфиста, «Сколько вы получили за кепку?» «Простите?» «На вашей кепке нет никаких логотипов», — объяснил Болитер. «Для игрока вашего ранга это означает убыток в четверть миллиона». «Молчание. Но я буду работать с Зумом», — напомнил Криспин. «А купили у вас права на головные уборы?» Игрок задумался, «Вроде нет». Передняя часть кепки стоит четверть миллиона. Можно продать и боковые, за них платят меньше. В сумме составит 400 штук. «Ваша рубашка — отдельный разговор». «Нет, подожди минутку», — перебил цукерман «Он должен носить рубашки Zoom». «Конечно, норм», — согласился Майрон. «Но можно нанести на них логотипы. Один на груди, другой на рукаве». «Логотипы?» «Да, любые. Например, Coca-Cola, IBM или Home Depot». Логотипы на моей рубашке? Именно. Кстати, что вы пьете? Пью во время игры, разумеется. Я могу устроить контракт с PowerAid или производителями минералки, как насчет польской ключевой, по-моему, неплохо. А ваша спортивная сумка? Надо заключить сделку насчет сумки. Я не понимаю. Вы ходячий рекламный щит, Тед. Вас показывают по телевизору. На вас смотрит множество поклонников. Кепка, рубашка, сумка для гольфа. Везде можно поместить рекламу. цукерман вмешался. Нет, постой, он не должен. У Майерна зазвонил сотовый телефон, но он не дал ему пропищать даже первый сигнал. Палец метнулся к кнопке и убрал звук так стремительно, что ему позавидовал бы сам Уайт Эрб. Быстрая реакция. Правда, даже обрывок звонка разъярил членов клуба. На Майрона со всех сторон устремились свирепые взгляды. Один принадлежал Уину. — Бегом вокруг дома, — сухо проговорил Локвуд, — и постарайся, чтобы тебя никто не видел. Майрон шутливо отдал честь и бросился бежать с видом человека, у которого внезапно расстроился желудок. Только достигнув безопасной зоны у стоянки, он ответил на звонок. — Алло. — О, Господи! Это была Линда колдран Ее скорбный тон пронзил Майрона до глубины души. «Что случилось?» Он опять позвонил. «Вы записали разговор на пленку?» «Да». «Я сейчас при...» «Нет!» — крикнула она. «Он следит за домом». «Вы его видели?» «Нет, но не приезжайте к нам. Пожалуйста». «Откуда вы звоните?» «С факсовой линии в подвале». «Господи, Майрон, вы должны его услышать». «Вы засекли номер звонившего?» «Да». «Назовите его мне». Она продиктовала телефон, — Майрон достал из бумажника карандаш и записал цифры на старом бланке визы. — Вы одна? — Рядом со мной Джек. — Есть кто-нибудь еще? — Где Эсмефонг? — Наверху, в гостиной. — Ладно, мне надо прослушать разговор. — Не вешайте трубку, Джек уже включает аппарат. Я переведу на вас звук, чтобы вы могли все слышать.